Это королевский крейсер, быстро вставила гувернантка. Так точно, я уже это знаю. Мистер Уайлдер, продолжал Корсар, я хочу испытать его ход. Возьмите нижние паруса, Нагитовы. Молодой человек поклонился в знак повиновения и поспешил выполнить приказание. Но голос его, когда он отдавал команду, дрожал от волнения и тревоги. И это составил разительный контраст с ледяным спокойствием Корсара. Необычные нотки не ускользнули от внимания старых матросов, и, слушая команду, они многозначительно переглядывались между собой. Но все беспрекословно повиновались. Реи были повернуты, свежий ветер наполнил паруса, и огромное тело дельфина, только что безвольно стоявшее на месте, начало рассекать волны, словно с трудом преодолевая собственную неподвижность. Дельфин быстро набрал ход, и внимание всех действующих лиц было поглощено состязанием судов соперников. К этому времени неизвестное судно находилось в полумиле от дельфина с подветренной стороны. Теперь все матросы своими глазами могли убедиться, что перед ними сильный противник. Тень парусов незнакомца падала в противоположную от дельфина сторону, и лучи солнца ярко освещали весь ряд его бортовых пушек. При помощи зрительной трубы через открытые порты можно было порой заглянуть внутрь фрегата, где мелькали какие-то тени. На снастях отчетливо виднелись человеческие фигуры — В остальном на фрегате царили покой и полный порядок, указывавший на отменную дисциплину. Когда корсар услышал, как зашумели за кормой встревоженные волны и брызги пены окутали его славное судно, он сделал знак помощнику снова подняться к нему. Долго смотрел он на неизвестный фрегат, мысленно прикидывая его мощь. «Мистер Уайлдер, я уже видел этот крейсер». Сказал он тоном человека, который в чем-то окончательно уверился. Вполне возможно, он бродит воды Атлантики во всех направлениях. Да, это не первая наша встреча. Немного краски изменило его вид, но я узнаю его по расположению мачт. У них больший наклон назад, чем обыкновенно. По-видимому, это сделано с определенной целью. Вы долго служили на нем? Несколько лет. И покинули его, чтобы перейти к вам? Скажите, Уайлдер, они и вас третировали как существо низшего порядка, называли провинциалом и во всех случаях попрекали тем, что вы американец? Я покинул этот фрегат, капитан Хайдегер. Видно, вас до этого довели. Хоть раз я должен быть им благодарен за услугу, вы были еще на борту во время мартовского равноденствия? Уайлдер кивнул. Я так и думал. Во время шторма вам пришлось сражаться с неизвестным фрегатом волны ветра и люди все это соединилось тогда против него это верно мы узнали вас и подумали было что настал наш последний час мне нравится ваша откровенность мы бились насмерть как мужчины и это только скрипит наш союз теперь когда мы стали друзьями я не стану расспрашивать вас об этом случае уайда ибо мою благосклонность нельзя купить изменой тем кому вы служили раньше довольно того что теперь вы плаваете под моим флагом а что это за флаг Раздался под для них нежный, но решительный голос. Карсар быстро обернулся и встретился взором со сосредоточенно спокойным, испытующим взором гувернантки. Вспышка противоречивых чувств на миг изобразилась на его лице и сразу сменилась выражением светской учтивости, с которой он всегда обращался к своим пленницам. «Женщина напоминает двум опытным морякам их долг», — воскликнул он. «Мы забыли, что вежливость требует показать незнакомцам наш флаг, мистер Уандер». Прикажите поднять флаг, чтобы мы ни в чем не отступали от морского этикета. Тот фрегат также не несет флага. Нужды нет, предупредим его в учтивости. Прикажите поднять флаг. Уайлдер открыл небольшой шкаф, где хранились наиболее употребительные флаги, и остановился в нерешительности, не зная, которые из дюжины длинных свертков ему выбрать. Но я не знаю, какой из этих флагов вам угодно предпочесть, проговорил он полувопросительным тоном. Начнем с тяжеловесного голландца. Командир такого славного судна, наверное, владеет всеми языками христианского мира. Помощник подал знак Вахтиному, и через мгновение на флагштоке дельфина уже развивался флаг объединенных провинций. Оба офицера внимательно следили за тем, какое действие это произведет на незнакомца. Однако тот отказался ответить на ложный сигнал. Они знают, что тяжелый корпус нашего судна не предназначен для голландского мелководья. «А может быть, они нас узнали?» — сказал Корсер, вопросительно взглянув на своего собеседника. «Не думаю. Дельфин так часто меняет окраску, что даже друзьям не так легко его узнать». «Да, наш дельфин — большой фронт. Давайте попробуем португальский флаг. Не прельстят ли их бразильские алмазы?» Первый флаг был спущен, и на его месте по ветру заструился украшенный гербом стандарт Бараганского королевского дома. Но незнакомец продолжал идти своим курсом, не желая замечать сигналы и, как говорят моряки, все глубже и глубже вгрызаясь в ветер, чтобы поскорее сократить расстояние, отделявшее его от дельфина. «Он равнодушен к союзнику», — сказал Корсар. «А ну-ка подразним его и вывесим белый флаг». Уэлдер молча повиновался. Португальский флаг спустили на палубу, и в воздух взлетело белое знамя Франции. Но едва оно успело появиться на флагштоке... Как над палубой менее известного судна, словно крылья гигантской птицы, развернулось и волнами заструилась по ветру широкое блестящее полотнище с геральдической розой. В то же мгновение у правого борта противника появилось облако дыма, свежий ветер отнёс его назад и окутал мачты и снасти, прежде чем донести до команды дельфина зловещий гром пушек. Вот она дружба двух государств, сухо сказал корсар. Его пушки безмолвствуют перед голландским флагом или бразильской короной, но один вид белой скатерти вызывает у него разлитие желчи. Пусть, пусть полюбуется на этот столь ненавистный ему флаг. Когда он нам наскучит, мы отыщем в своих запасах какой-нибудь другой. Однако выбранный корсаром флаг, видимо, подействовал на незнакомца, так же, как красный плащ Пикадора на разъяренного быка. На фрегате мгновенно были поставлены все паруса, вплоть до самых малых. Польза от них была невелика, но это свидетельствовало о желании еще больше ускорить ход. К этому времени оба противника напрягали уже свои силы без всякой выгоды для себя. Дельфин славился своей быстроходностью, но самый строгий судья подтвердил бы, что незнакомец ничуть не уступает ему в этом. Пиратское судно почти лежало на боку, все выше и дальше летели сверкающие брызги, но и незнакомец чутко отзывался на каждый порыв ветра, и также грациозно и стремительно скользил по зыбким волнам, как и его соперник. «Он рассекает волны, как ласточка, воздух», — заметил предводитель пиратов, обращаясь к Уайлдеру, который все еще стоял рядом и пытался скрыть нарастающую тревогу. «Он славится своей быстроходностью?» «Он летит быстрее птицы. Вам не кажется, что для праздных путешественников мы уже достаточно близко подошли друг к другу?» В обзоре скользнувшем по лицу юноши сверкнуло недоверие, Но на губах Корсара тотчас же заиграла надменная и дерзкая улыбка. «Пусть бег его подобен могучему полету Орла, он убедится, что и мы не кувыркаемся при ветре. Почему вас смущает, что в миле от нас находится королевский фрегат?» «Потому что я знаю, что это сильный противник, и что борьба с ним бесполезна», — твердо ответил Уайлдер. «Капитан Хайдигер, вы не сможете одолеть его в бою». Необходимо сейчас же воспользоваться тем, что мы его опередили, иначе вам не удастся ускользнуть. Боюсь, только что уже поздно. Так думает тот, кто переоценивает силы врага и привыкнув верить бабьим сказкам, трепещет перед ним и наделяет его чуть ли не сверхчеловеческими свойствами. По-настоящему храбр или осторожен? Лишь тот, кто всегда привык рассчитывать только на себя, мистер Уайлдер. Мне не впервой сходиться с этим флагом, и, как видите, я пока цел и невредим». Вы слышите? Это барабан. Они наводят пушки. Корсар прислушался, и ухо его уловило привычную дробь, сигнал, которым призывает экипаж военного корабля к бою. Он взглянул вверх на паруса, затем придирчивым взором окинул все подвластное ему судно и сказал спокойно. Последуем его примеру, мистер Уайлдер. Дайте команду» до этой минуты матросы дельфины были заняты предварительными приготовлениями либо наблюдали за ходом незнакомца тихий но несмолкаемый гул голосов в пределах допускаемых дисциплины был единственным свидетельством того насколько их волновало это зрелище но при первом же звуке барабана люди кучками стоявшие на палубе мгновенно рассеялись и каждый поспешил на свой пост это движение длилось несколько секунд вслед затем наступила та напряженная тишина о которой нам уже приходилось упоминать при подобных же обстоятельствах. Раздавались лишь короткие, отрывистые команды офицеров, проверявших готовность своих подчиненных, да из складов тащили так много военных припасов, что одно их количество уже указывало на серьезность предстоящего боя. Сам корсар исчез, но вскоре снова появился на своем месте вооруженный для предстоящего сражения. Он по-прежнему вел наблюдение, тщательно взвешивал силы, возможности и маневры приближающегося врага. Однако те, кто хорошо знал его, утверждали, что он еще не пришел к окончательному решению, и ни один жадный взор следил за выражением его лица, как бы желая проникнуть в тайну его планов. Он снял треуголку, и его прекрасные белокурые волосы свободно падали на высокий лоб, созданный, казалось, для мыслей более благородных, чем те, что подсказывала его жизнь, У ног его покоился устрашающего вида кожаный шлем, который должен был придавать лицу своего обладателя выражение необычайной жестокости. Шлем, надетый на голову предводителя, служил сигналом к началу сражения. Но пока Корсар еще не прикасался к этому безошибочному знаку своих воинственных намерений. Между тем все офицеры проверили своих людей и отрапортовали о готовности к бою. И только тогда, после негласного разрешения начальников, Гробовая тишина была нарушена сдержанным говором. Умный предводитель намеренно нашел на это отступление от строгих правил, принятых на военных кораблях. Ему важно было знать настроение людей, ведь от них зависел успех его отчаянных предприятий. Глава двадцать седьмая. Эпиграф. Меня бесил его блестящий вид и запах сладкий, и то, что он как фрейли наболтал. Шекспир, король Генрих Чечвертый. Настал решительный час. Все, кто был облечен какой-то властью, еще раз проверили готовность своих отрядов с тщательностью возраставшей по мере того, как приближалась ответственная минута. Даже острый и взыскательный взгляд Корсара не приметил ничего, что вызвало бы сомнение в храбрости его людей. Перед битвой самые отважные становятся молчаливы. Он видел вокруг серьезные лица, но за их сдержанностью не чувствовалось беспокойства. За ней скорее угадывалась твердая отчаянная решимость, что вдохновляет на ратные подвиги, превосходящие обычную воинскую доблесть. Однако от взора мудрого и осторожного предводителя не укрылось, что три человека не разделяют общего настроения. Это были помощник и его удивительные товарищи. Уайлдер вел себя в минуту решительного испытания не совсем так, как подобает офицеру его ранга. Это было очевидно. Селись понять причину такого поведения – Корсар снова и снова бросал на своего помощника пронизывающие взгляды, но так и не смог прийти ни к какому заключению. На щеках у Элдера по-прежнему играл свежий румянец, постой была тверта, как в минуту полной безопасности, но глаза его блуждали. Тень сомнений и нерешительности туманила черты, и это не могло не огорчить Корсара, который надеялся прочитать на его лице противоположные чувства. Как бы желая найти разрешение этой загадки в поведении преданных Уайлдеру матросов, капитан отыскал глазами Фида и Негра. Они были приставлены к ближайшей от него пушке, и первый выполнял обязанности бомбардира. Бомбардир — старший канонер. Старый моряк стоял на своем посту, уверенный и надежный, как самый крепкий шпангоут, искоса поглядывая на массивный ствол чугунного орудия, которым командовал Нельзя было бы упрекнуть его и в недостатке той привычной отеческой заботы о порученном деле, что всегда отличает моряков. И однако же обветренное лицо выражало явное недоумение. Он то и дело переводил взгляд Суайлдера на неприятельское судно, и ему, видно, никак не удавалось свыкнуться с мыслью, что перед ним враги. Однако он не жаловался и не высказывал изумления по поводу столь необыкновенных обстоятельств и, судя по всему, был полон решимости следовать известному матросскому правилу «выполняй команду и не рассуждай». Что до негра, то его могучая фигура была неподвижна, и жили, казалось, одни глаза. Большие, круглые, черные, как уголь, они, подобно глазам его приятеля, беспрестанно перебегали с Уайлдера на фрегат, и удивление его, казалось, удесятерялось с каждым новым взглядом. Корсар воспользовался тем, что помощник был далеко, и решил поговорить с ними. Перегнувшись через легкие перила, отделявшие ют от шканцев, он обратился к ним дружеским тоном, каким начальник обыкновенно разговаривает с подчиненными, когда нуждается в их услугах. «Надеюсь, мистер Фит, ваше орудие пришлось вам по вкусу». «На всем судне, ваша милость, не найдется более гладкого канала и более широкого жерла, чем у моего огнедышащего Билли», ответил Марсовый, ласково похлопывая предмет своих похвал. «Дайте мне только чистую тряпку до да тугой пыш». Она на угвинея помедька с полдюжины ядер», Когда все кончится, то оставшиеся в живых смогут навестить неприятельский фрегат, да посмотреть, как мы вспахали свое поле. Я вижу, вы не новичок в деле, мистер Фит. Боже, спаси, ваша милость. Для моего носа порох, что твой сухой табак. Хотя, ежели сказать по правде, то что? Порой я не совсем разбираюсь, что к чему, — ответил Марсовый, поглядев сперва на французский флаг. А затем переведя взор на видневшуюся вдали эмблему Англии. Вот мистер Гарди тот все до тонкости знает, как свои пять пальцев. Только я так скажу, уж я живу камни, так лучше бить чужие тарелки, чем посуду собственной матушки. Ну как двинь пометь побольше ядер, если придется позабавиться, так пусть огнедышащие били, поддержат честь своего доброго имени. Карсар задумался и молча отошел от перил. Перехватив взгляд Уайлдера, он знаком пригласил его приблизиться. Мистер Уайлдер. — сказал он мягко. — Мне понятны ваши чувства. Не все одинаково ненавистны вам на том фрегате, и вы бы предпочли, чтобы первое ваше сражение против надменного флага произошло с другим судном. В этом бою нам не добыть ничего, кроме чести. Из уважения к вашим чувствам я уклонюсь от встречи. — Слишком поздно, — сказал Уайлдер, печально покачав головой. — Сейчас вы увидите, что ошиблись. Опыт может стоить нам одного залпа, но он удастся. Проводите наших гостей в безопасное место. Когда вы вернетесь, все уже будет по-иному. Уайлдер поспешно направился в каюту, куда еще раньше удалилась миссис Уиллис. Он сообщил дамам решение командира уклониться от боя и проводил их вглубь судна, чтобы не подвергать никаким случайностям. Выполнив свой приятный долг с величайшей поспешностью и заботой, наш герой в мгновение ока вновь очутился на палубе. Ему показалось, что его отсутствие длилось не более минуты. Однако здесь в самом деле все переменилось, и от военных приготовлений не осталось и следа. Вместо французского флага на флагштоке дельфина реял герб Англии, и между обоими судами шел оживленный обмен сигналами. Стена парусов, еще недавно окружавшая судно «Корсара», исчезла. Остались только марсели, остальные паруса свободно свисали с мачт, мягко колеблемые попутным ветром. Судно направлялось прямо к незнакомцу — на котором также убирали верхние паруса, но угрюмо и неохотно, подобно человеку, обманутому в самых радужных надеждах. «Эти господа весьма недовольны, что недавний враг оказался другом», сказал корсар, обращая внимание помощника на доверчивость, с какой противник дал обмануть себя ложными сигналами. «Соблазнительная добыча, но ради вас, Уайлдер, я пропущу этот случай». Во взоре помощника мелькнуло удивление, но он не сказал ни слова. Да, по правде говоря, для споров и обсуждений уже не было времени. Дельфин стремительно летел по своей пенной тропе, и с каждой минуты все отчетливее вырисовывались мелкие предметы на палубе незнакомого фрегата, доселе скрытые в туманной дали. Пушки, блоки, снасти, фигуру людей и даже их лица ясно проступали одно за другим. По мере того, как разделявшая суда водная преграда, пенись оставалась за кормой дельфина. Еще несколько минут, и незнакомец, повернув передние реи лег в дрейф. Команда «Дельфина», подражая простодушной доверчивости обманутого королевского крейсера, проделала тот же маневр. Матросы слепо доверяли необыкновенному человеку, который по своей прихоти так дерзко подвел судно почти вплотную к могучему противнику, ибо его мудрость и отвага не раз выручали людей в обстоятельствах более щекотливых, чем теперь. Но Уайлдер, в безмолвном изумлении следивший за действиями своего начальника, тут же заметил, что нос «Дельфина» направлен был в противоположном направлении по сравнению с другим кораблем, и что их судно сдерживали на месте перпендикулярно расположенные передние рее, что создавало преимущество маневренности, если бы неожиданно пришлось пустить в дело пушки. «Дельфин» покачивался на воде, не успев еще успокоиться от быстрого хода, когда над волнами раздался голос, хрипло и неразборчиво выкрикивавший обычные вопросы о его Грузии и названии. Многозначительно взглянув на помощника, корсар поднес к губам рупор и назвал королевский фрегат, величина и мощность которого равнялись дельфину. «Хорошо», — отвечал голос, — «я так и понял ваши сигналы». Дельфин, в свою очередь, задал те же вопросы и, вслед за сообщением названия королевского крейсера, получил от капитана приглашение навестить его как старшего по званию. До сих пор все шло обычным порядком, как принято между моряками одного флота — Но это приглашение придало встрече такой неожиданный оборот, что многие стали бы в тупик, сочтя, что дальнейший обман невозможен. Однако зоркий взгляд Уайлдера не обнаружил и тени сомнений или замешательства в поведении его командира. С крейсера донеслась дробь барабана, бившего сигнал от боя, и Корсар с полным хладнокровием также отдал своим людям команду покинуть орудия. Короче, не прошло и пяти минут, как между двумя судами воцарились отношения самые мирные и дружественные которые, однако, не приминули бы превратиться в смертельную схватку, если бы один из них знал истинное лицо другого. В разгар этой игры, когда приглашение еще звенело в ушах Уайлдера, Корсар подозвал к себе своего помощника. «Вы слышали, меня пригласили посетить старшего по званию на службе его величества», сказал он насмешливо, улыбаясь. «Не угодно ли составить мне компанию?» Невольная дрожь, которая вызвала у Уайлдера это смелое предложение, не позволило усомниться в его чувствах. Придя в себя, он воскликнул, «Но это же безумие, так рисковать жизнью!» «Если вы боитесь, я пойду один!» «Боюсь!» — воскликнул Уайлдер, и в глазах его сверкнул огонь, словно отблеск румянца, залившего все лицо. «Не страх, а благоразумие заставляет меня скрываться, капитан! Мое появление обнаружит тайну вашего судна! Вы забываете, что на фрегате меня все знают!» «Да, я совсем забыл об этой части нашей комедии!» «Тогда оставайтесь, а я пойду посмеюсь над легковерием капитана Его Величества». Не ожидая ответа, корсар спустился вниз, сделав Уайлдеру знак следовать за собой. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы совершенно по-новому причесать прекрасные белокурые волосы, придававшие его лицу выражение юношеской живости. Офицерский мундир, подобающий принятому им рангу и званию, сменил в фантастический костюм, который он обыкновенно носил, Тщательно пригнанный, он щегольски подчеркивал стройность его прекрасной фигуры. Остальной убор также во всем соответствовал избранной им роли. Изменив свою внешность, а быстрота и сноровка обнаруживали привычку к подобным рода переодеваниям, он изъявил готовность приступить к выполнению плана. «Я обманывал и более зоркие глаза, чем те, что украшают обветренное лицо капитана Бигнала», спокойно сказал корсар, отводя взор от зеркала и поворачиваясь к своему помощнику. «Значит, он вам знаком?» «Мое ремесло, мистер Уайлдер, требует знания множества вещей, которыми другие пренебрегают. И это предприятие, которое, судя по выражению вашего лица, вы считаете обреченным на неудачу, вовсе не так уж трудно. Я убежден, что на борту стрелы. Нет ни одного человека, знающего судно, именем которого я воспользовался. Оно совсем недавно спущено с верфи, и здесь нет никакого риска». Затем маловероятно, что кто-либо из офицеров вспомнит меня по моей прежней службе, ибо вам хорошо известно, что ваш фрегат очень давно не был в Европе. А взглянув на эти бумаги, вы узнаете, что я счастливейший из смертных, сын лорда, и стал капитаном, да и просто взрослым мужчиной уже после отплытия стрелы от берегов Англии. Обстоятельства действительно вам благоприятствуют, и я просто этого не знал. Но к чему вообще рисковать? К чему? К чему? «Может быть, у меня есть тайный план разведать, стоит ли сражаться. А может быть, это просто моя прихоть. Такие приключения заставляют сильнее кипеть кровь. Но опасность. За наслаждение приходится платить. Уайлдер», — добавил он, доверительно взглянув юноше прямо в глаза, — «вам вручаю я жизнь свою и честь, ибо я счел бы бесчестьем изменить интересам своих людей». «Я оправдаю это доверие». — повторил наш герой, и голос его звучал так глухо и хрипло, что слов почти невозможно было разобрать. Мгновение Корсар пристально вглядывался в лицо собеседника, затем улыбнулся, принимая эту клятву, помахал на прощание рукой и, повернувшись, хотел было выйти из каюты, как вдруг заметил, что в комнате есть кто-то третий. Слегка коснувшись рукой плеча мальчика, появившегося на его пути, он спросил довольно строго, Родрик, что ты собираешься делать? Следовать в шлюпку за моим господином. «Я не нуждаюсь в твоих услугах, мальчик». «Теперь вы редко в них нуждаетесь». «К чему без нужды рисковать еще одной жизнью?» «Рискую собой, вы ставите на карту все, что я имею», — сказал Родерик робким, прерывающимся голосом, дрожащие тихие звуки которого предназначались лишь для слуха того, к кому он обращался. Некоторое время Корсар безмолвствовал. Рука его все еще покоилась на плече мальчика, чьи выразительные черты были для него открытой книгой, ибо взор наш способен порой проникать в сокровенные тайны сердца. «Родерик», — сказал он смягчившимся голосом, — «ты разделишь мою судьбу. Мы пойдем вместе». Порывисто проведя рукой по лбу, своенравный командир вместе с мальчиком вышел из каюты, а за ними последовал и тот, на чью верность он так смело полагался. Корсар шел по палубе твердым шагом и держался спокойно, как будто ему не грозила никакая опасность. Прежде чем подойти к трапу, Он, как истый моряк, заботливо осмотрел все паруса, не пропустив ни одного браса, рея или булиня. Затем он начал спускаться в ожидавшую его шлюпку. И тут тень сомнений и неуверенности впервые скользнула по его решительному гордому лицу. На мгновение нога его задержалась на трапе. Дэвис повелительным тоном сказал на матросу, которому имел причины не доверять. — Выйди из шлюпки. — Пришлите на его место этого ворчуна, капитана Бака. «Этот дерзкий болтун сумеет помолчать в нужную минуту». Замену произвели мгновенно, ибо никто не осмеливался прикословить приказанием, произнесенным таким повелительным голосом. И несколько минут корсар стоял неподвижно, погруженный в свои мысли. Затем чело его прояснилось, и он добавил, повернув к Уайлдеру сияющее добротой благородное лицо, «Прощайте, Уайлдер, я оставляю вас капитаном моего судна и хозяином моей судьбы. Я убежден, что не ошибся и выбрал надежные руки». Не дожидаясь ответа, словно презирая пустые заверения, он быстро спустился в шлюпку, которая тотчас же отвалила и понеслась к королевскому крейсеру. Несколько минут, которые понадобились, чтобы наши искатели приключений отчалили от дельфина и причалили к вражескому фрегату, были тягостным и долгим испытанием для тех, кто остался на борту. Но главный герой этой драмы не проявлял никаких признаков беспокойства, охватившего его сподвижников. Он спокойно взошел. На борт судна и так уверенно принимал подобающие его мнимому рангу почести, что ничего не подозревавшие хозяева легко поддались обману и сочли его притворную непринужденность барственной важностью, свойственной его высокому сану и знатному происхождению. Честный служака, для которого командование судном было жалкой наградой за долгие годы тягостной службы, принял гостя с радушием и гостеприимством свойственными морякам. После обычных приветствий он пригласил его в свою каюту. «Располагайтесь поудобнее, капитан Хауард», — сказал простодушный старик, усаживаясь без всяких церемоний и предлагая гостю последовать его примеру. «Человек ваших достоинств без сомнения не станет тратить время на пустую болтовню, хотя вы молоды, слишком молоды, чтобы занимать столь почетный пост, который послала вам счастливая судьба». «Молод? Да я чувствую себя столетним стариком», — возразил корсар, спокойно усаживаясь у стола напротив, чтобы удобнее наблюдать за лицом хозяина. Поверите ли, сэр, завтра мне исполнится целых двадцать три года, если, конечно, я доживу до утра. Я бы дал вам больше, молодой человек, но Лондон сжигает лица людей так же быстро, как солнце экватора. Ваша правда, сударь. Из всех путешествий, сэр, да меня бог от рейсов в Сейн-Джеймский дворец, одна из резиденций английских королей. Уверяю вас, Бигнал, придворная служба расшатывает самое крепкое здоровье. Бывали минуты, когда я чувствовал, что так и умру жалким, ничтожным лейтенантом. Это, видно, могла быть только скоротечная чехотка, пробормотал старый моряк. Однако же, в конце концов, вы получили прекрасное судно, капитан Хауарт. Терпимо, я Бигнал, да уж очень мало. Я говорил отцу, что если Адмиралтейство не станет строить более удобные суда, флот попадет в руки простонародья и придет в полный упадок. Вы не находите, что на однопалубных судах страшно болтает? «Когда тебя болтает целых сорок пять лет», — ответил его хозяин, поглаживая седые кудри, словно желая сдержать свое негодование, — «то уж все равно, подбрасывает ли корабль на фут выше или на фут ниже». «Ну, такое философское спокойствие не в моем вкусе. После этого плавания я непременно получу повышение, Надеюсь, по протекции мне дадут судно береговой охраны на Темзе». В наше время, Бигнелл, все делается только по протекции. Честный старый служака, как умел, пытался скрыть свое раздражение, и, чтобы не нарушить долго гостеприимство, поспешил переменить тему разговора. «Надеюсь, капитан Ховард, сказал он, — «несмотря на новые обычаи, флаг старой Англии все еще реет над Адмиралтейством. Сегодня вы так долго показывали цвета Людовика, что еще полчаса, и дело дошло бы до драки». О, это была славная военная хитрость. Я напишу об этом в Англию подробнейшее донесение. Непременно, сэр, непременно за этот подвиг вас возведут в рыцарское достоинство. Какой ужас! Моя благородная матушка упала бы в обморок при одной мысли об этом. С тех пор, как рыцарство дают кому попало, никто из нашего семейства не опускался столь низко. Ладно, ладно, капитан Хауарт. Нам обоим повезло, что вы так скоро избавились от приступа гальского юмора. Я чуть было не ответил залпом из всех орудий. Клянусь небом, сэр, еще пять минут, и мои пушки начали бы палить сами собой. «Значит, нам действительно повезло. Чем же вы развлекаетесь в этих унылых краях?» — зевая, спросил корсар. «По правде сказать, сударь, в сражениях с врагами его величества, в заботах о судне и в обществе моих офицеров я не замечаю, как бежит время». «Ах, офицеры! Действительно, ведь на борту есть еще и офицеры». «Боюсь только, не слишком ли они староваты для вас», — усмехнулся гость. «Вы разрешите мне посмотреть их список?» Командир стрелы молча исполнил просьбу и вручил тайному врагу корабельный список, не удостаивая даже взглядом человека, которого так откровенно презирал. «Ну и имена. Одни низкорослые ярмуты до да плимуты, портсмуты да эксмуты. А Смитов... Столько, что они могли бы изготовить все металлические части корабля». Смит, по-английски «кузнец». А вот и парень, который может пригодиться на случай второго всемирного потопа. Кто же этот Генри Арк, что числится здесь вашим первым помощником? Арк. Ковчег, по библейскому преданию, лодка, на которой спаслись от всемирного потопа Ной и его семья. Юноша, которому недостает лишь нескольких капель вашей голубой крови, капитан Хауард, чтобы когда-нибудь стать во главе флота Его Величества. Если столь велики его достоинства, то смею ли я надеяться, что вы удостоите меня чести знакомства с ним? По утрам я всегда уделяю полчаса своему помощнику, если бываю в состоянии выносить его. Бедный мальчик, один бог знает, где он теперь. Благородный юноша сам вызвался идти на опаснейшее дело, и я понятия не имею, чем кончилось его предприятие. Все мои возражения и даже мольбы ни к чему не привели. «Адмиралу нужен был верный человек». А когда речь идет о благе Отечества, то никто не думает об опасности. Да и кроме того, люди низкого происхождения не курсируют вокруг сент джеймского дворца. Чтобы добиться продвижения по службе, им надо плавать в других морях. Ведь самое имя Арк, что показалось вам столь странным, отважный юноша получил в память разбитого судна, где был найден ребенком. Однако что он все еще числится вашим первым помощником. «Надеюсь, он им и останется, пока не получит свой корабль. Он его вполне заслужил». «Боже мой, вам дурно, капитан Хауард. «Эй, юнга, подай стакан Грогу!» «Благодарю вас, сэр», — ответил Корсар со спокойной улыбкой, отводя рукой предложенный напиток, хотя кровь с силой бросилась ему в лицо. «Это лишь недомогание, унаследованное мною от матери. В семейном кругу мы называем эту болезнь слоновым бивнем, по той единственной причине, что одна из моих прабабушек Будучи в интересном положении, страшно испугалась слонового бивня. Мне говорили, что во время приступа у больного довольно приятный вид. Да, вид человека, которому лучше сидеть у маменькиной юбки, чем на корабле во время бури. Но я рад, что приступ быстро прошел. В наше время, Бигнелл, все мы часто меняем личины. Итак, ваш мистер Арк вовсе не такая уже важная персона. Не знаю, что вы называете персоной, сэр, но есть ли истинное мужество... «Прекрасное знание морского дела и преданность королю, по вашему разумению, чего-то стоит, «То Генри Арк скоро будет командовать фрегатом». «Возможно, если быть уверенным, что он этого заслуживает», продолжал корсар с пленительной улыбкой и столь мягким голосом, что почти рассеял неприятные впечатления, произведенные его притворной заносчивостью. «А то можно в письме в Англию замолвить словечко в пользу этого молодого человека». «О, если бы я мог сообщить вам суть его тайного поручения...» жаром воскликнул добрый старик, уже готовый забыть неприязнь к своему гостю. Но, однако, вы можете смело утверждать, что это благородное и опасное предприятие, и совершается оно исключительно ради блага подданных его величества. Какой-нибудь час назад я подумал было, что оно увенчалось полным успехом. Капитан Хауарт, вы часто поднимаете верхние паруса, в то время как нижние остаются опущенными. Что до меня, то судно в таком виде напоминает мне человека — который щеголяет в камзоле, забыв натянуть штаны. «Вы намекаете на гроб Брамсель, который болтался, когда вы впервые меня обнаружили?» «Именно. Сначала в подзорную трубу был вроде виден ваш Рангоут, но затем мы совершенно потеряли его из виду, пока внимание дозорных не привлекла болтающаяся тряпка. По правде сказать, это было по меньшей мере странно и могло иметь для вас неприятные последствия. «О, я порой проделываю подобные вещи», чтобы прослыть чудаком. Чудаковатость — признак ума. Но ведь и я не случайно в этих водах. Я послан сюда с особым поручением. А именно? Прямо спросил его собеседник, слишком простодушный, чтобы скрывать свое беспокойство. Я послан на розыске судна, встреча с которым поднимет меня очень высоко, если только мне посчастливится его захватить. Я было принял вас за этого самого джентльмена и сказать по правде, если бы сигналы ваши не рассеяли моих сомнений, то дело дошло бы до серьезной драки. «Бог мой, сударь, за кого же вы меня приняли?» «Не за кого другого, как за знаменитого разбойника, красного корсара». «Черт побери! Да неужели вы считаете, что разбойничье судно может иметь такую скорость, как у стрелы, такие паруса, такие мачты, такой идеальный силуэт?» «К чести вашего судна, надеюсь, что подобная ошибка допустил лишь капитан его?» «Уверяю вас, бегнул, пока мы не подошли настолько близко, чтобы прочитать сигналы, Половина лучших моих матросов была решительно настроена против вас. Вы так давно находитесь в плавании, что стрела стала походить на пиратское судно. Вы этого, может быть, не замечаете. Но я, как друг, считаю своим долгом уверить вас, что это так. «Коль скоро вы оказываете мне честь принять мое судно за разбойничий корабль», возразил старый моряк, скрывая, душивший его гнев, заделанной усмешкой, «то этого достойного джентльмена примете, наверное, за самого дьявола». С этими словами капитан, оскорбленный столь позорным сравнением, указал гостю на вновь пришедшего, который вошел в каюту без стука, по праву лица привилегированного, и ступал так неслышно, что корсар не заметил его появления. Мне мой офицер окинул нового гостя беспокойным взглядом, невольно встал со своего места и на мгновение, казалось, совершенно утерял ту удивительную способность управлять своими нервами и мускулами, что помогали ему в совершенстве играть свою роль. Однако он настолько быстро овладел собой, что растерянность его осталась незамеченной и совершенно спокойно, с видом привычной светской учтивости, ответил на смиренное приветствие немолодого человека с кротким лицом. «Судя по платью, этот джентльмен — ваш корабельный капеллан», сказал он, раскланиваясь незнакомцем. «Да, сэр, это славный, достойный человек, и я не стыжусь называть его своим другом». Адмирал был столь любезен, что после тридцатилетнего перерыва отпустил его со мной в это плавание. И хотя судно мое не из самых больших, я надеюсь, ему здесь так же удобно, как и на флагмане. Позвольте, пастор, представить вам благородного капитана Хауарда, командира Антилопы. Нет нужды упоминать о его достоинствах, ибо должность, которой он занимает, что льёная лето, говорит сама за себя. Во взоре священника, обратившемся на мнимого отпрыска знатного рода, появилось выражение изумления но не более разительного, чем смятение, мелькнувшее на лице его нового знакомого и исчезнувшее много скорее. издавно приученный питать уважение к дворянскому сословию, старик смиренно и почтительно поклонился, но не счел нужным сказать что-либо, кроме обычного приветствия. А корсар спокойно повернулся к своему собеседнику и возобновил разговор. — Капитан Бигнал, — сказал он с обычным обаянием, которое привлекало к нему сердца, — мой долг следовать вашему примеру. Я возвращаюсь на свое судно, и если, как я подозреваю, мы посланы в здешние края с одной и той же целью, то можем спокойно выработать совместный план действий и под вашим опытным руководством успешно завершить наше общее дело». Пощенный подобным уважением к его летам и званию, командир стрелы почувствовал прилив радушия и простер свое гостеприимство столь далеко, что пригласил нового знакомого отобедать в тот же день. Капитан Хауарт учтиво отклонил прочие знаки внимания, но приглашение на обед принял и поспешил откланяться под предлогом, что ему необходимо возвратиться на свое судно и выбрать из числа офицеров наиболее достойных принять участие в обещанном празднике. Опытный служак и человек, несмотря на горячий нрав, действительно достойный всяческого уважения, бигнал слишком долго тянул служебную лямку в бедности и безвестности, чтобы не мечтать о заслуженном продвижении по службе при всей своей природной честности он всячески выискивал пути для достижения этой важной цели поэтому не следует удивляться что его прощание с мнимым сыном могущественного вельможа было гораздо более дружелюбным чем встреча он с поклоном проводил корсара от каюты до палубы и всячески выказывал ему знаки благоволения выйдя на палубу гость торопливо скользнул подозрительным взглядом по лицам многочисленных зрителей столпившихся у трапа однако он сразу же успокоился и принял надменный вид, соответствующий той роли, которую ему вздумалось разыграть. Дружески пожав руку достойному обманутому им моряку, он прикоснулся к треуголке, этим полунадменным полуснисходительным жестом, простившись с младшими офицерами, и уже начал было спускаться в шлюпку, когда капеллан с серьезным видом шепнул что-то своему капитана. Тот поспешил окликнуть отъезжающего, прося уделить ему еще минутку внимания, Корсар дал отвести себя в сторону и ожидал, что ему угодно будет сказать с хладнокровием, которое в данных обстоятельствах делало честь его выдержки. «Капитан Хауард», — начал простодушный Бигнал, — «есть ли у вас на судне лица духовного звания?» «Двое, сэр». «Двое? Это редкость для военных кораблей. Но при его связях в придворе он мог бы заполучить и епископа», — пробормотал Бигнал. «Вам посчастливилось, молодой человек», — сказал он вслух. Ибо обществом моего уважаемого друга я обязан исключительно его старой дружбе, а вовсе незаконному порядку. Он очень пожелал, чтобы в числе приглашенных был и ваш капеллан, точнее, оба капеллана. Клянусь вам, что все святые лица с моего корабля прибудут вместе со мной. Я полагаю, что не забыл упомянуть также и вашего первого помощника. — О, этот будет у вас непременно живой или мертвый! — воскликнул корсар с таким жаром что оба собеседника даже вздрогнули от неожиданности. «А теперь еще раз до свидания. Мне пора». Снова поклонившись, он с прежней непринужденностью прошел к трапу и, опускаясь в лодку, глядел на оснастку стрелы с таким видом, с каким придворный щеголь рассматривает платье приезжего провинциала. Капитан радушно повторил свое приглашение. Так, ничего не подозревая, он выпустил из своих рук человека, за поимку которого он мог бы получить долгожданные и все еще далекое продвижение по службе, чего он втайне жаждал со всей страстью манящей, но обманчивой надежды. Глава двадцать восьмая. Эпиграф. «Пусть любую ложь они возводят на меня, отвечу я им по чести». Шекспир Кориолан. Да, глухо проговорил Корсар, когда шлюпка его проходила под кормой королевского крейсера, «Да, я и мои офицеры отведаем ваших яств, но королевские наемники вряд ли получат от этого удовольствие. Гребите дружнее, ребята. В награду вы через час будете хозяйничать в погребах и складах этого дурака». Жадные пираты с трудом сдерживали крики радости, но из осторожности постарались скрыть свои чувства и лишь с удвоенной энергией налегали на весла, торопясь вернуться на свое судно. Через несколько мгновений все смельчаки были уже в безопасности под защитой пушек дельфина. Не успел корсар ступить на палубу, как по решительному виду своего командира люди поняли, что настало время действовать. На мгновение он приостановился на шканцах, с какой-то суровой радостью окинув взором свое славное судно и сильных людей, покорных его воле, затем быстро прошел в каюту, забыв или от волнения не заботясь о том, что уступил ее даму. Внезапный сильный удар гонга возвестил не только о неожиданном появлении капитана, но и о чувствах, кипевших в его груди. «Передайте первому помощнику, что я его жду», — повелительно сказал он явившемуся на зов матросу. В те короткие минуты, когда корсар ждал исполнения этого приказа, он, видимо, пытался справиться с душившим его гневом. Но когда дверь отворилась и перед ним появился Уайлдер, Самый тонкий и проницательный наблюдатель не нашел бы в чертах этого лица и следов жестокой борьбы, происходившей в глубине его души. Овладев своими чувствами, он в ту же минуту вспомнил, что бесцеремонно ворвался в каюту, которую сам приказал считать неприкосновенной. Тут он впервые отыскал глазами трепещущих женщин и, видя ужас, написанный на их лицах, поспешил извиниться и объяснить свое поведение. «Желая скорее свидеться с другом, — сказал он, — Я совсем позабыл, что у меня в гостях дамы, которых я счастлив принимать, хотя и плохо выполняю обязанности любезного хозяина. — Не надо извинений, сударь, — с достоинством возразила миссис Уиллис. — Мы воспримем ваше вторжение куда менее остро, если вы будете вести себя как хозяин. Карсар прежде всего усадил дам, а затем, считая, видимо, что обстоятельства позволяют отступить от общепринятых правил, с учтивой улыбкой жестом предложил сесть и Уайлдеру. Мастерам Его Величества случалось спускать на воду и худшие корабли, нежели стрела. Начал он многозначительно, как бы надеясь, что собеседник поймет скрытый смысл его слов. Но на него могли бы назначить более толкового командира. Капитан Бигнелл — отважный и честный моряк. Наверное. Ведь если отнять эти два качества, то у него ничего не останется. Он дал мне понять, что послан в эти широты специально на розыске корабля, о котором все мы слыхали и хорошее, и дурное, Я имею в виду красного корсара. Миссис Уиллис невольно вздрогнула, а Джертрид схватила наставницу за руку. Но корсар сделал вид, что ничего не заметил. Уайлдер выказал такое же хладнокровие, и самый придирчивый наблюдатель не счел бы притворной непринужденности его ответа. Предприятие это опасное, чтобы не сказать безрассудное. А вернее и то, и другое вместе, но он весьма рассчитывает на успех. Очевидно, он разделяет общее заблуждение насчет характера человека, которого ищет. Какое заблуждение? Он полагает, что встретит обыкновенного разбойника, грубого, хищного, невежественного и безжалостного, как и все. Кто все, сэр? Я хотел сказать, как и все люди его профессии. Но моряк, о котором мы говорим, на голову выше всех ему подобных. Не будем бояться слов, мистер Уайлдер, и назовем его, как его зовут все, «пиратом», Однако не странно ли, что такой опытный командир крейсирует в этих пустынных водах, разыскивая корабль, который наверняка должен держаться более оживленных морских путей? Возможно, он выследил судно, когда оно скользило по узким проливам между островами и последовал за ним. «Допустим», — задумчиво согласился Корсар, «ваш превосходный моряк умеет рассчитывать силу ветра и быстроту течений, и в океане чувствует себя так же свободно, как птица в воздухе». Но при всем том, чтобы узнать судно, он должен иметь хотя бы его описание».